Глава девятнадцатая. Уже совсем стемнело, когда машина Исаева притормозила у моего подъезда. Владислав Ю... Просто Влад. Оборвал меня на полусловие, чиркая зажигалкой и затянувшись сигаретой, выпустил дым в приоткрытое окно, даже не посмотрев в мою сторону. — Ты можешь сделать, чтобы его не убили? Тихо, робко и совсем непривычно даже для себя. — Ни хрена у тебя просьбы! — Его явно забавляла ситуация, мой страх, моя просьба, приправленная отчаянием и абсолютной растерянностью. «Милая, я даже тебя еще нет...» «Ахнул, а ты уже такие запросы кидаешь». Прищур темных глаз, намек на улыбку, словно издевка, и эта вальяжная поза царя добили меня окончательно. «Мне тебе дать надо, чтобы ты помог?» Уже резко и со злостью. «Неплохой расклад». Спокойствие сквозило во всем, в тоне, во взгляде, в положении тела. Привлекательный, но я все равно не подпишусь. С некой ленью и с полной уверенностью в своем ответе. Я не испытывала никакой надежды на положительный ответ, но спросить должна была. И сейчас мне больше ничего не оставалось, как открыть дверь и, не проронив ни слова, выйти из машины. Не успела я войти в подъезд, как машина плавно тронулась с места, сливаясь с теменью переулка. Войдя в квартиру, закрыла дверь на два оборота замка и, прислонившись спиной к стене, осела на пол, подогнув колени и обхватив руками голову. Пздецовая ситуация без выхода для меня. Я не могла ничего сделать. У меня не было связей, не было знакомых, имеющих достаточное влияние в кругах, в которых крутился Вернер или Исаев чтобы попросить помощи. Если быть честной, меня все это вообще до жути испугало. Все-таки в некоторых вопросах я так и осталась наивной и глупой девочкой, верящей, что бизнес может делаться честно и прозрачно, без укрытия от налогов, рейдерских захватов и прочей чернухи. Нервно рассмеялась от собственных мыслей и потянулась за телефоном, набирая номер единственного человека, который мог хоть немного помочь прояснить ситуацию. Я включила свет и направилась на кухню. Я не знала, чего я хотела больше всего в данный момент, чтобы меня успокоили или на самом деле помогли Марку. Но фортуна уже от меня отвернулась, и Анна не ответила. Сжав бесполезную трубку в руке, я открыла шкаф и взяла оттуда бутылку коньяка. Больше звонить было некому. Но стоило плеснуть в бокал крепленной жидкости, как телефон ожил. На дисплее вместо ожидаемого номера Марка или хотя бы Анны высветился Юлькин. Ни у одной меня была сегодня птицовая ночь. Когда раньше я от кого-либо слышала утверждение, что мир – это определенным образом настроенная и отлажная система, я смеялась и откровенно стебала оратора всего монолога от того, что все эти разговоры мне казались не более чем поносом, слитым, в мозги мнимым и незрелым личностям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 законов и принципов, порой переплетенных между собой диким и изощренным образом. И даже ситуация Юльки, которая ушла от меня 40 минут назад, пример одной из таких хитроустроенных систем. Парадокс? Но люди реально слепы, когда дело касается их собственной жизни. И я нисколько не лукавлю в этом. Не водружаю корону себе на голову. Скорее всего, я тоже одна из таких слепцов. Только ситуация у меня другая.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 и что Юлькиной матери отец изменял, только при этом еще бухал, а когда прибухнет порой, поколотить ее пытался, пока сковородой или кочергой не выхватит по своей хрептине. Ее старшей сестре муж изменяет, и это тоже ни для кого не является секретом. При всем при этом Юлька чего то свято верила, что ей-то ее благоверный будет верен, до сегодня видимо.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 нанося непоправимый урон. Эка как меня понесло. Сделала очередную затяжку и затушила сигарету в пепельнице. Все мы зрячие философы, когда дело касается не нас самих. Все видим, все понимаем. Только кто бы нам самим открыл глаза на свою собственную жизнь? Система, мать ее. Подобная была и в моей семье, и от которой я открестилась, пошла наперекор. Каков же будет предъявленный счет? и смогу ли я его оплатить?»